Хранили Мосягина в понедельник на духов день, и начался он, зловещий и странный, точно смуте среди людей, отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо,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 точно между солнцем и землёю висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи. И тишина стояла немая и тяжёлая, как будто задумался безисходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые берёзки с свернувшимися листьями серыми рядами тянулись по деревне.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 Простом и весёлым говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было всё в восстановившейся природе. Когда отец Василий облачался, в алтарь вошёл Иван Парфирович. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность.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 И даже не поздоровался.